Лицо Адриенны совершенно преобразилось при этих словах, высказанных с пылким увлечением. Оно казалось сияющим, чувствовалось, что для молодой девушки в эту минуту не существовало окружающего. И мерзкие паучьи взгляды не могли к ней пробиться. Это потому, что в эти минуты я дышала чистым, животворящим воздухом свободы. Свободы? Да! свободным воздухом, укрепляющим тело, драгоценным для души. Да, в эти минуты я видел женщин, моих сестер, не униженных эгоистичным владычеством, тем грубым и переходящим в насилие владычеством, которое изражает их всеми обольстительными пороками рабынь. Я видел их чуждыми, высокомерию и угодливости потому что над ними не было господина, над которым нужно было бы властвовать или льстить ему. Я чувствую, я верю, что это не обманчивые утешительные мечты. Нет, это святые надежды, которые должны когда-нибудь исполниться. Увлеченная, помимо воли этими горящими словами, Адриенна должна была замолкнуть на минуту, чтобы вернуться к действительности. Она не заметила, как радостно сияли лица ее слушателей, переглядывающихся Друг с другом. Но гневное возбуждение Адриенны мгновенно улеглось, как только ее речь коснулась тех возвышенных чувств, которые она испытывала. «Милый доктор, да. признайтесь, что ничего не может быть комичнее горячего увлечения известными вопросами в присутствии людей, которые не способны их понять». Теперь-то вам предоставляется случай поднять меня на смех за ту возбужденность ума, которую вы мне так часто ставите в упрек. Позволить себе так увлечься в такую важную минуту. Ха-ха! Каково? И бог знает, куда вас заведут все эти пестрые блестящие бабочки, появляющиеся в вашей голове. Безумная девочка! Безумная головка! Когда же эта головка станет настолько же разумной, насколько она прелестна? А вот сейчас, доктор, вы увидите, что я перейду к действительности и забуду свои грезы, а заговорю самым положительным образом. Надеюсь, искренне надеюсь.